Глава 21. На полях битв. Прошло более шести лет. Положение Григория Александровича в служебном отношении и при дворе было далеко не таково, чтобы вполне удовлетворить его колоссальное честолюбие. Он за это время успел, однако, быть пожалованным в Камергеры. Это было в 1768 году, а за год перед этим был командирован с двумя ротами своего полка в Москву, где тогда собралась известная большая комиссия для составления уложения. В ней Потемкин участвовал в качестве опекуна депутатов от татар и других иноверцев, выбравших его по той причине, что они недовольно знают русский язык. А также был членом комиссии духовно-гражданской. Но все эти ранги, повторяем, были мелки для души, жаждавшей громких подвигов, богатства, власти, славы. А такую, несомненно, была душа Потемкина. Он убедился, наконец, что во дворце, где кишели интриги и было так много конкурентов, ему не найти желаемой грандиозной фортуны, и решил искать ее на поле битвы. Наступил... 1769 год. Была объявлена война Турции. Григорий Александрович, продолжая находиться в Москве в составе Большой комиссии, обратился еще в конце 1768 года к государыне с умно и ловко написанным письмом, целью которого было произвести впечатление на императрицу. Он просил в нем дозволения ехать в армию. Вот что писал он в нем, между прочим. «Беспримерное вашего величества попечение о пользе общей учиняет Отечество наше для нас любезным. Долг подданнической обязанности требовал от каждого соответствования намерениям вашим. Я вашей милости видел, с признания вникал в премудрые указания ваши и старался быть добрым гражданином. Но высочайшая милость которую я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне Вашего Величества усердием. Я обязан служить Государыне и моей Благодетельнице, и так благодарность моя тогда только изъявится во всей своей силе, когда мне для славы Вашего Величества удастся кровь пролить. Вы изволите увидеть, что усердие мое к службе Вашей, наградит недостатки моих способностей, и вы не будете иметь раскаяния в выборе вашем. Цель была достигнута. В заседании Большой комиссии 2 января 1769 года маршал собрания Бибиков объявил, что господин опекун от иноверцев и член комиссии духовно-гражданской Григорий Потемкин По высочайшему ее Императорского Величества соизволению отправляется в армию волонтером. Григорий Александрович был переименован из Камергеров в генерал-майоры. Ему было всего 30 лет. С современной точки зрения, такая карьера может быть названа более чем блестящей. Но в описываемую нами эпоху для лиц, приближенных к государыне, подобное повышение было заурядным. Русская армия находилась под начальством князя Голицына, осаждавшего крепость Хатин на Днестре. Это при Екатерине Первая война с турками, как известно, была рядом блестящих побед и торжеств русского оружия. Русские войска покрыли себя неувидаемой славой под начальством графа Румянцева-Задунайского, назначенного на смену князя Галицына, Выгодный мир Прикучу-Кайнарджи завершил разгром турок при Ларге и Кагуле. Эта же война доставила первые лавры Потемкину. Во все время продолжения военных действий с 1769 по 1774 год Григорий Александрович командовал отдельным отрядом и участвовал в сражениях при Факшанах, Ларге, Кагуле, при осаде Селистрии.